Наконец я забылся неглубоким поверхностным сном. Но лихорадка кошмаров продолжалась и во сне. Едва я раскрываю глаза, как снова вижу разгневанное детское лицо, дрожащие губы, судорожно вцепившиеся в край стола руки. Слышу стук падающих деревяшек, только теперь поняв, что это были ее костыли. И мне, охваченному безумным страхом, мерещится, что открывается дверь, и ее отец, черный сюртук, белая манишка, золотые очки, жидкая козлиная бородка подходит к моей кровати. В страхе вскакиваю я с постели, и пока я глазею в зеркало на свое вспотевшее от страха лицо, меня обуревает желание дать по морде болвану который таращится на меня. Однако на мое счастье уже наступил день. В коридоре громыхают тяжелые шаги. Внизу на мостовой тарахтят повозки. А когда в окнах светло, мысли проясняются быстрее, чем в зловещем мраке, где рождаются привидения. Быть может, говорю я себе, Дело обстоит не так уж безнадежно. Быть может, никто ничего и не заметил? она конечно, никогда этого не забудет и не простит, бедная хромоножка. И вдруг в моем мозгу молнией вспыхивает спасительная мысль. Я поспешно причесываюсь, надеваю мундир, И пробегаю мимо озадаченного денщика, который в отчаянии кричит мне вслед на своем ужасном немецком языке с гуцульским акцентом. — Пане лейтенант! Пане лейтенант! Кофе уже готов! Я слетаю с лестницы и с такой быстротой проношусь мимо улан, которые толкутся еще полуодетые во дворе казармы, что они едва успевают встать на вытяжку. Два-три прыжка, и я за воротами бегу прямо к цветочной лавке на площади ратуши. В торопях я, конечно, совершенно забыл, что в половине шестого утра магазины еще закрыты, но, к счастью, фрау Гуртнер, кроме цветов, торгует и овощами. Увидев перед дверью наполовину разгруженную повозку с картофелем, громко стучу в окно и тут же слышу шаги, спускающиеся по ступенькам хозяйки. Спешно придумываю объяснение. Я совсем упустил из виду, что сегодня именины моего друга. Через полчаса мы выступаем, а мне очень хотелось бы послать ему цветы прямо сейчас. Только самые лучшие и побыстрее. Толстая торговка еще в ночной кофте, шаркая дырявыми шлепанцами, отпирает лавку и показывает мне свое сокровище — огромный букет роз. — Сколько я возьму? — Все, — отвечаю я. — Все. — Завернуть просто так или уложить в корзинку? Да, — Да-да, разумеется, в корзинку. — На роскошный заказ уходит весь остаток моего жалования. — В конце месяца придется обойтись без ужинов, не заглядывать в кафе или брать взаймы. Но сейчас мне это безразлично. Более того, я даже рад, что моя оплошность так дорого мне обходится, ибо в душе я испытываю злорадные чувства. Так тебе, дуракуин, надо расплачивайся за дважды совершенную глупость. Ну вот, как будто все в порядке. Самые лучшие розы уложены в корзинку. Сейчас их отошлют. Однако фрау Гуртнер выбегает на улицу и что-то кричит мне вслед. Куда и кому должна она доставить цветы? Ведь господин лейтенант ничего не сказал. Трижды, болван, мысленно ругаю я себя. От волнения я даже забыл указать адрес. — Вилла Кекешфальва, — распоряжаюсь я. — Фрейлейн Эдит фон Кекешфальве. Мне вовремя вспоминается испуганный возглас Илоны, назвавший имя моей несчастной жертвы О, конечно, конечно, господа фон Кекешфальвы, — — отвечает фрау Гуртнер с гордостью. — Наши лучшие клиенты. Еще один вопрос. Я уже собрался уйти. Не хочу ли я приписать несколько слов? — Приписать? Ах, да. — Кто отправитель? Иначе она не будет знать, от кого цветы. Я снова вхожу в лавку, достаю визитную карточку и пишу на обороте. прошу простить меня Нет, невозможно. Это было бы четвертой глупостью. К чему напоминать о своей бестактности? Ну, а что писать? С искренним сожалением. Нет, это никуда не годится. Еще подумает, что сожаление достойно она. Лучше вообще ничего не писать. — Вложите в цветы карточку, фрау Гуртнер. — Просто карточку. Теперь у меня отлегло от сердца. Я спешу обратно в казарму, глотаю свой кофе и добросовестно провожу утренние занятия, только, пожалуй, более нервозно и рассеянно, чем обычно. Но в армии... Не очень-то обращает внимание, если какой-нибудь лейтенант является поутру на службу в дурном расположении духа. Многие из наших офицеров, прогуляв ночь в Вене, возвращаются такие усталые, что клюют носом на ходу и засыпают в седле. Собственно, я даже доволен, что занят привычным делом. Произвожу смотр своим уланом. Отдаю команды и затем выезжаю на плац. Служба в какой-то мере отвлекает меня от беспокойных мыслей. Хотя, признаться, где-то в голове не перестает сверлить неприятные воспоминания, а в горле словно застряла пропитанная желчью губка. Но вот в полдень, только я направился в казино, как слышу знакомое «пани лейтенант, пани лейтенант», Мой денщик, запыхавшись, догоняет меня и протягивает письмо. Продолговатый конверт. На обороте искусно оттиснённый герб. Голубая английская бумага. Нежный запах духов. Адрес написан тонкими удлинёнными буквами женская рука. Нетерпеливо вскрываю конверт и читаю. От всего сердца благодарю вас. Уважаемый господин лейтенант, за чудесные цветы, которые я не заслужила. Они мне доставили и доставляют огромное удовольствие. Приходите к нам, пожалуйста, на чашку чая в любой вечер. Предупреждать не надо. Я, к сожалению, всегда дома. Эдит Ф.К. Изящный почерк. Я невольно вспоминаю тонкие детские пальчики, вцепившиеся в крышку стола, и бледное лицо, внезапно вспыхнувшее алом румянцем, словно в бокал плеснули бордо. Еще и еще раз я перечитываю эти несколько строк и с облегчением вздыхаю. Как она тактично умалчивает о моем промахе! и в то же время как умело и деликатно сама намекает на свой недуг. Я, к сожалению, всегда дома. Более великодушного прощения пожелать нельзя. Ни тени обиды. У меня сердце точно камень свалился. Я почувствовал себя как подсудимый, который уже думал, что его приговорят к пожизненному заключению, а судья встает, надевает шапочку и объявляет оправдан. Разумеется, я на этой же неделе пойду туда, чтобы поблагодарить ее. Сегодня четверг. Значит, пойду в воскресенье. Или нет? Лучше в субботу. Но я не сдержал своего слова. Я был слишком нетерпелив. Желание как можно скорее избавиться от тягостного чувства неопределенности, узнать, что я окончательно прощен, не давало мне покоя, ибо втайне я все время опасался, что в казино, в кафе или где-либо еще меня спросят. «Послушай, что у тебя там произошло с Кэкэшфальвами?» Мне хотелось, чтобы я с независимым видом смог отпарировать обаятельные люди. Вчера вечером я опять был у них. И тогда бы каждому стало ясно, что меня вовсе не вытолкали оттуда в шею. Только бы поставить точку на этой досадной истории только бы разделаться с нею в конце концов мое нервное напряжение привело к тому что уже на следующий день то есть в пятницу как раз когда мы с ежей и ференсем моими лучшими друзьями шатались по корсу я вдруг принял решение нанести визит сегодня же несколько озадач в своих приятелей я внезапно распрощался с ними До виллы Кэкэш-Фальвы не особенно далеко. Самое большее полчаса, если идти хорошим шагом. Сначала пять скучнейших минут через город. Затем понемногу пыльной проезжей дороги, которая ведет также к учебному плацу, и на которой наши кони уже знают каждый камешек и каждый поворот. Можно ехать, совсем опустив поводье Примерно на полпути у маленькой часовни за мостом влево отходит, прилежно следуя плавным изгибам тихого ручейка, неширокая аллея старых тенистых каштанов, которой редко пользуются пешеходы и экипажи. Но удивительно, чем ближе я подхожу к усадьбе, уже видна ее белая каменная ограда с решетчатыми воротами, тем быстрее улетучивается мое мужество. Как иногда, стоя перед дверью зубного врача, раздумываешь, не повернуть ли обратно, пока еще не позвонил, так и сейчас мне захотелось ретироваться. В самом деле, разве нужно идти непременно сегодня? И почему бы не считать, что вся эта неприятная история окончательно улажена той запиской? Я невольно замедляю шаг. В конце концов, для отступления еще есть время. А когда не стремишься идти прямым путем, окольный всегда оказывается соблазнительнее. И вот, перейдя через ручей по шаткой доске, я сворачиваю с аллеи на луг, решив сначала прогуляться вокруг усадьбы. Дом за высокой каменной оградой представляет собой продолговатое одноэтажное здание в стиле позднего барокко. Он окрашен на староавстрийский манер. Стены шенбрунской — желтой, а оконные ставни — зеленой. В глубине двора, на границе просторного парка, которого я вчера не заметил, виднеется несколько небольших построек — наверное помещение для прислуги конторы и конюшни только сейчас заглядывая через овальные отверстия в толстой стене так называемые бычьи глаза я убеждаюсь что дворец кекешш фльвы вовсе не похож на современную виллу как я предполагал в начале судя по его внутреннему устройству нет это настоящий помещичий дом Старинная дворянская усадьба, вроде тех, что я не раз встречал в богемии, когда бывал там на маневрах. Странное впечатление производит лишь четырехугольная башня, нелепо торчащая над усадьбой и своей формой немного напоминающая итальянскую колокольню. Очевидно, она осталась от замка, который стоял здесь много лет назад. Мне вспомнилось, что я часто смотрел на эту диковинную вышку с учебного плаца, принимая ее за колокольню какой-нибудь деревенской церкви. Только теперь мне бросилось в глаза, что вместо обычного шпиля у странного сооружения плоская крыша, вероятно, солярий или обсерватория. Однако чем больше я убеждался в старинном феодальном происхождении этой дворянской усадьбы, тем неуютнее я себя чувствовал. Именно здесь, где на внешние формы, несомненно, обращают особое внимание, я так неуклюже дебютировал. Наконец, обойдя вокруг ограды, я снова очутился перед воротами. Собравшись с духом, прохожу посыпанную гравием аллею между шпалерами ровно подстриженных деревьев, и поднимаю тяжелый бронзовый молоток, который по старому обычаю висит у парадного подъезда. На стук тотчас выходит слуга. Странно. Его, кажется, ничуть не удивляет то, что я пришел без предупреждения. Ни о чем не спросив и даже не взглянув на визитную карточку, которую я приготовился ему вручить, Он с учтивым поклоном приглашает меня подождать в гостиной. Дамы еще у себя в комнате, но придут сию минуту. И так я буду принят, можно не сомневаться. Как званого гостя, слуга проводит меня дальше. Вновь испытывая чувство неловкости, я узнаю красную гостиную, где тогда танцевали. А горький вкус во рту напоминает мне, что рядом должна быть та злополучная комната. Правда, раздвижная дверь кремового цвета с изящным золотым орнаментом поначалу скрывает от меня место столь свежего в моей памяти происшествия. Но уже спустя несколько минут из-за этой двери доносится шум отодвигаемых стульев, чьи-то приглушенные голоса и осторожные шаги, выдающие присутствие нескольких человек. В ожидании я рассматриваю гостиную. Роскошная мебель в стиле Людовика XVI. Справа и слева старинные гобелены, а в простенке между стеклянными дверьми, ведущими прямо в парк, старые картины с видами большого канала, и площади Святого Марка, которые, хотя я и не знаток, кажутся мне очень ценными. Признаться, я не очень вникаю в достоинство этих сокровищ, так как продолжаю с напряженным вниманием прислушиваться к звукам в соседней комнате. Вот тихо звякнули тарелки, скрипнула дверь, а теперь мне кажется, я даже различаю неравномерный стук костылей. Затем чья-то невидимая рука раздвигает дверь, и ко мне выходит Илона. — Как это мило, что вы пришли, господин лейтенант, — произносит она, — и сразу ведет меня в слишком хорошо знакомую комнату. В том же углу, в том же кресле и за тем же малахитовым столиком. Зачем же они опять пригласили меня в эту комнату? Сидит больная. Ее ноги укутаны пушистым белым меховым одеялом. Очевидно, чтобы не напоминать мне о том. Эдит приветствует меня из своего уголка дружелюбной улыбкой, несомненно обдуманной. И все же эти первые минуты окрашены воспоминанием о роковой встрече потому как Эдит несколько принужденно протягивает мне через стол руку, я сразу вижу, что и она думает о том. Ни ей, ни мне не удается произнести первое слово. К счастью, Илона поспешно нарушает гнетущее молчание. — Что, позволить предложить вам, господин лейтенант? Чай или кофе? — О, как вам угодно, — отвечаю я. — Нет, что вы больше любите, господин лейтенант. Только, пожалуйста, без церемоний прошу вас. — Тогда кофе, если можно. Решаюсь я с радостью, отмечая про себя, что голос мой звучит почти твердо. Своим деловым вопросом эта смуглая девушка чертовски ловко помогла преодолеть натянутость. Но как безжалостно с ее стороны тут же выйти из комнаты, чтобы отдать распоряжение слуге. Ведь я остаюсь с глазу на глаз, со своей жертвой. М да, неприятное положение. Надо что-то сказать, во что бы то ни стало, завязать разговор. Но в горле застрял комок, да и взгляд у меня, наверное, несколько смущенный, так как я не осмеливаюсь посмотреть в сторону кресла. Не дай бог она подумает, что я гляжу на одеяло, прикрывающее ее больные ноги к счастью она владеет собой лучше меня и начинает разговор нервно возбужденным тоном который для меня пока еще вновве но присядьте же господин лейтенант подвиньте к себе кресло вот это и почему вы не снимете саблю ведь мы же не собираемся воевать положите ее вон туда на стол или на подоконник все равно куда хотите я придвигаю кресло пожалуй, чересчур старательно. Мне все еще никак не удается придать своему взгляду желательную непринужденность. Но Эдит энергично приходит мне на помощь. Я еще не поблагодарила вас за те прелестные цветы. Они действительно прелестны. Вы только посмотрите, как они хороши в вазе. И потом... Потом я должна извиниться перед вами за мою глупую несдержанность. Я вела себя просто ужасно. Всю ночь не могла заснуть. Так мне было стыдно. Ведь вы не думали меня обидеть? Откуда же вам было знать? И кроме того... Она вдруг отрывисто засмеялась. Кроме того... Вы угадали мое самое сокровенное желание — Ведь я нарочно села так, чтобы видеть танцующих, и как раз когда вы подошли, мне больше всего на свете хотелось потанцевать. Я просто без ума танцую. Я могу часами смотреть, как другие танцуют. Смотреть так, что начинаю чувствовать каждое их движение. Правда, правда. И тогда мне начинает казаться, что это танцую я сама. Что это я легко и свободно кружусь в вальсе. Ведь прежде ребенком я хорошо танцевала и очень любила танцевать. И теперь мне часто снятся танцы. Да, как это ни глупо, но я танцую во сне. И, может быть, для папы и лучше, что у меня от... Ну, что со мной так случилось, иначе я бы наверняка убежала из дому и стала балериной. Это моя самая большая страсть. Я всегда думала, как это должно быть чудесно своими движениями, всем своим существом каждый вечер привлекать, волновать, покорять сотни людей. Это должно быть великолепно. Кстати, чтобы вы знали, какая я сумасбродка, ведь я собираю фотографии... Великих балерин у меня есть карточки их всех, Сагаре, Павловой, Корсавиной, во всех ролях и позах. Подождите, я вам сейчас покажу их. Они лежат в шкатулке, вон там у камина, в китайской шкатулке. От нетерпения ее голос внезапно стал резким. — Да нет, не та. Слева около книг. — Ну, какой же вы неповоротливый. Да, вот эта. Я, наконец, отыскал шкатулку и принес ее. «Та, что сверху, самая моя любимая карточка — Павлова, умирающий лебедь. Ах, если б я только могла поехать увидеть ее хоть разок! Это был бы счастливейший день в моей жизни!»